Глава 8. Сайдор Клик поднял руки вверх и хорошенько потянулся. Десять демонов льда! Как же ему надоело торчать здесь, неподалеку от границы шестого мусорного поля. Скорей бы эти уроды, оборзевший сопляк и полностью свихнувшаяся сука с паленой мордой, перестали прятаться в мусорном поле и высунулись наружу. Все равно им ничего не светит. Борзота должна наказываться. Всегда. А они повели себя уж очень борзо. И потому будут наказаны. Но ждать того момента, когда это произойдет, было уж очень муторно. И, как выяснилось, долго. Ибо они торчали здесь уже почти 20 дней. А те, на кого они охотились, все еще продолжали торчать внутри шестого мусорного поля. Саидор встал с пилотского кресла и вышел из рубки. Все равно в постоянном нахождении его в рубке не было никакой необходимости. На самых границах мусорного поля развернута сеть из более чем двух десятков невооруженных мусорщиков, задачей которой является засечь появление у границ искомого объекта и передать сигнал. По слухам, на парочку из них даже установили сканеры дальнего действия, так что те оказались способны заглядывать внутрь мусорного поля где-то на 7-8% его глубины. Что, к сожалению, сильно не добивало до района наиболее вероятного нахождения целей. А то, что они снова торчали где-то неподалеку от своей лакомой добычи, Сарвонского линкора ни у кого сомнений не вызывало. Но соваться ближе к цели было нельзя, так как эти двое, об этом было совершенно точно известно, смогли взять под контроль остатки командной сети Сарвонского корабля. Тягаться же в возможностях обнаружения и уж тем более огневого воздействия с пусть и полуразрушенным, но линкором, среди мусорщиков таких дураков нет. Поэтому наблюдатели и сидели на границах, не лезя внутрь. Но зато уж границы поля были перекрыты довольно плотно. Лидеры профсоюзных объединений ради такого случая растрясли мошну и наняли мусорщиков, заплатив им как за полноценный мусорный рейд, хотя и по минимальным расценкам. Впрочем, большинство из нанятых были мулами, так что эти расценки для них были привычными. поэтому то и согласились. Так что того момента, когда дичь высунет свой нос за границы мусорного поля, ожидали в общей сложности почти 5 десятков кораблей. Настоящая армада. Правда, вооруженных среди них было не больше 30. А кроме того, часть вооруженных составляли личные корабли боссов, которые совершенно не собирались приближаться к месту будущей схватки. Но и тех двух с лишним десятков вооруженных кораблей, которые составляли атакующие силы, должно было хватить с лихвой. Так что уродам никак не скрыться. а От наблюдательной сети до места сосредоточения основных сил около суток лета. Ну, по расчетам, учитывающим то, что корабль этих уродов пойдет с мусорного поля загруженным. Не зря же они рванули сюда после того, как устроили такой шум на кокотке. Похоже, у них захомячено немало драгостоящей добычи. Вот и рванули за ней, дабы прибарахлиться перед окончательным уходом. Только зря они это сделали. Рискни парочка слинять с кокотки сразу, у нее был бы шанс, пусть и небольшой. Приятель Клика говорил ему, что все подходы к транзитным пассажирским терминалам были перекрыты. Но перекрыть совершенно все возможности проникнуть в терминалы, то есть... Все воздуховоды, технологические колодцы, кабельные тоннели и все такое прочее было невозможно. Просто не было столько людей. Так что шанс имелся. Тогда. А сейчас его нет. Точно. Вследствие чего, наоборот, у него, Саидора, появляется шанс изрядно поживиться на том, что эти уроды потащат с мусорного поля. Ну, если все пройдет нормально, и корабль этих уродов удастся захватить более-менее целым. Впрочем, особо сильных надежд на этот клик в отличие от большинства своих соратников, не питал. В конце концов, они же не полные идиоты, явно должны предполагать, что по выходе из мусорного поля их будут ждать. Так что явно должны навесить на свой мусорщик еще пару-тройку дополнительных контейнеров с ракетами и одну-две турели непосредственной обороны. Ставить на мусорщик еще какое-нибудь вооружение Саидор, как бывший военный пилот, смысла не видел. Для использования ракет малой дальности необходима всеракурсная станция сопровождения целей, для согласованной работы которой с командной системой любого бота, являвшегося основой практически любого мусорного корабля, требовалось буквально встать на уши. К тому же для успешного использования данного вооружения, его носитель должен обладать на порядок большей маневренностью, чем любой мусорщик. Даже не загруженный, а для установки среднекалиберной артиллерии у бота не было ни достаточных мощностей, ни систем наведения, ни приемлемой конфигурации и массы покоя. То есть Массу покоя это можно было набрать, загрузившись мусором. Но конфигурация при этом окончательно испоганивалась настолько, что ни о каком попадании на разумной дальности и речи идти не могло. За время выстрела импульс отдачи развернул бы корабль настолько, что смещение точки попадания относительно точки прицеливания на расстоянии уже 200 км составило бы величину, сравнимую с десятком поперечных размеров любого мусорщика. И это при одиночном выстреле. Про серию и говорить нечего. Так что единственное, что имело смысл ставить на мусорщике, это ракеты средней дальности и турели непосредственной обороны. А в качестве пассива – пару-тройку генераторов силовых щитов. И все. Ну а с кораблем, оснащенным всем этим добром, Клик готов был разобраться даже один на один. Ибо его собственный корабль уже давно не был обычным мусорщиком. После того, как Сайдор вступил в Лигу мусорщиков станции «Кокотка» и сумел там себя зарекомендовать, его как-то пригласил на беседу «Кук-Кулак», Лидер лиги. Короткий предварительный разговор, во время которого Кулак убедился, что сведения, собранные о клике его подручными, достаточно точны, и этот парень не страдает излишней щепетильностью, зато очень жаден к деньгам и страстно хочет занять достойное его место в жизни. Причем для этого готов почти на все. Закончился довольно быстро. Вижу, парень, одобрительно кивнул ему Кук. Ты имеешь правильное представление о жизни? Держись меня и не прогадаешь. «Так и собираюсь, Гракук», — согласно кивнул ему тогда Саидор. «И благодарю вас за то, что вы согласны дать мне шанс доказать, что я смогу быть вам полезен». «Вот-вот, о шансе я и собирался поговорить», — перешел к делу кулак. «Видишь ли, наша забота о простых мусорщиках кое-кому пришлась очень не по вкусу. А все потому, что раньше они тут были в авторитете. Ну еще бы, самые старые среди мусорщиков ветераны и все такое. А как пришли умные люди и начали задавать вопросы?» «А что вы, ветераны, такого сделали, чтобы простым мусорщикам легче жилось?» «Тут-то вся правда наружу и вышла». «Нет среди мусорщиков ни правда, ни равенство. Одни богатеют, а другие так и прозябают от рейда к рейду. Страховой кассы нет, медицинской опять же нет. Не дай бог что, мусорщик моментом оказывается в кабале у банков. Вот и попросили их люди подвинуться и уступить место тем, кто будет о народе действительно заботиться. Но им это не понравилось». Кук сокрушенно вздохнул и покосился на Саидора. Тот согласно закивал. «Ну а как же?» «Все так и есть, Гракулак. Разве уж можно считать как-то по-другому?» Хотя сам Клик как раз по-другому и считал. Потому что установленные лигой выплаты в страховую и медицинскую кассу забирали чуть ли не треть заработка, едва позволяя сводить концы с концами. Никакой кредит от банка не ложился на мусорщика столь тяжким бременем. Да и о том что расходуется собранной суммой отнюдь не только на то, что декларируется, всем также было известно. И ничего сделать особенно нельзя. Потому что, с одной стороны, тебе тут же начистят рожу. Есть у руководителей лиги пара десятков прикормленных типов далеко не хилого телосложения, которые давно уже ходят в мусорные поля от случая к случаю, зато всегда имеют деньгу, чтобы слоняться по барам и пивным, да еще и заставят заплатить какой-нибудь штраф. А с другой еще и ославят как «предателя рабочего дела». Но сейчас Клик совершенно не собирался развивать эту тему, поскольку Печенкой чуял, что у него появился шанс не просто снизить нагрузку на свой кошелек, но еще и слегка присосаться к тем денежным ручейкам, которые начинались в кошельках простых мусорщиков и сливались в полноводную реку как раз к моменту попадания в руки сидящего перед ним человека. Ибо зачем еще тот пригласил его на беседу? «Так вот, Саидор, этим людям не понравилось, когда простые мусорщики, объединившись, Попросили их не мешаться у них под ногами. И они продолжили мутить воду и сбивать с толку некоторую часть тех доверчивых болванов, которые все еще продолжают им верить. Кулак снова сделал паузу и окинул клика испытывающим взглядом. Мусорщик с самым преданным видом закивал. Кук удовлетворенно хмыкнул и, поощрительно улыбнувшись Саидору, продолжил. «Более того, они посмели угрожать нам, тем, кто больше не собирается слушать их глупые бредни» за которыми нет ничего, кроме желания опять вернуть себе всю ту власть, которой честные люди их уже однажды решили. И поскольку никаких разумных доводов они слушать не желают, нам пришлось принять меры, чтобы обезопасить себя от их наездов. Понимаешь, о чем я? «Да, Гракук, с самым преданным видом кивнул клик, — «конечно». «Так вот, парней, которые способны не дать им развернуться здесь, на кокотке, у меня уже достаточно, но чтобы окончательно обезопасить себя от их происков, этого мало». «Мне нужны люди, которые смогли бы показать им их место там». Кулак мотнул подбородком вверх и в сторону. «В пространстве. А с этим у меня до сих пор не все хорошо. Понимаешь?» Саидор снова согласно кивнул и подобрался. Вот он, его шанс. «Я знаю, что ты раньше был боевым пилотом, Саидор». «Это так. Как, кстати, многие из этих ублюдков, которые мне мешают», нахмурившись, констатировал кулак, а потом снова бросил на клика испытующий взгляд. «Как думаешь, в бою бы ты с ними справился?» «В бою?» Саидор на мгновение задумался. «Не знаю. Честно. Просто в бою очень много факторов, которые влияют на результат. Уровень подготовки, класс техники, ее состояние, соответствие вооружения и обвеса корабля, выполняемой задачей и уровню противодействия, разведка, состав сил поддержки и так далее. А я даже уровней их не знаю. Но в кое-каких переделках я побывал и кое-что стою». Так что, если нужно, взялся бы, но не на обум, а хорошо подготовившись. Молодец, одобрительно кивнул Кук. Молодец, что не стал сразу же бить себя в грудь и кричать, что любому порвешь жопу на косой крест. А то есть у меня такие. Кулак презрительно скривился. Уж как орали, как орали! А кончилось все тем, что прибежали, как побитые собаки, с полными штанами говна. Ты же, другое дело. «Не собираешься лезть на рожон, но и труса не празднуешь. Уважаю!» И он торжественно протянул руку к лику. Тот крайне уважительно пожал протянутую ладонь и уставился на кулака преданным взглядом. «Так вот, Саидор», — продолжил Кук, «задумал я предложить тебе вот что. Мне нужен пилот, который будет всегда под рукой, на случай, если мне надобно будет кое-кого прижучить там, в пустоте. Иногда показательно, чтобы другим неповадно было, а иногда так». Пропал человек и пропал. Мало ли что случилось. Мусорные поля — дело опасное. Там всякой дряни дофига, которая человека на тот свет в секунду переправить может. В очень мелком виде. Понимаешь, о чем я? Полностью, Грокук, — тут же отозвался Саидор. И абсолютно. Более того, полностью с вами согласен, что иногда лучше так, чем дать всяким уродам возможность открыто клеветать на тебя. Ну и хорошо, — удовлетворенно кивнул кулак. «Рад, что у нас с тобой такое взаимопонимание». «Только вот в чем дело, Гра», — с сомнением в голосе начал клик. «Кораблик-то у меня. Обыкновенный мусорщик. Пусть и не пустой, а с турелью. Так что для таких дел он совершенно не приспособлен. Нет, кое-кого я и на нем вполне прижучить могу, но...» И он виноват и развел руками. «Об этом не беспокойся», — добродушно улыбнулся кулак. «Кораблик мы тебе оснастим так, как надо. Ни хуже паучка страшилы будет». «Да что там паучка? Мы тебе его так оснастим, что ты этот паучок сожрешь и не заметишь». «Чего мнешься?» Саидор виновато улыбнулся. «Ну, это, конечно, хорошо, но только что у меня тогда от трюма останется. У паучка-то он после того, как на него все эти турели и пусковые установки навешали, почти в два раза уменьшился. И хотя для страшилась с ее сопляком-партнером это не проблема, они и с этим объемом с каждого полета не меньше, чем по миллиону лутов имеют». «Ну, так говорят. Но у них-то целый сорвонский линкор под задницей. А у меня ничего такого нет и не предвидится. Я ж в мулах перебиваюсь. Откуда заработок-то будет?» «Вот!» Поучающий, воздев палец, произнес кулак. «Для того мы и работаем, чтобы не было так. Одним все, а другие лапу сосут. Все же мы тут люди. У каждого по паре рук и ног имеется. Никто никого не лучше. Все одним делом занимаемся». «Повезло тебе сегодня. Поступи по справедливости, поделись с людьми, дай и им отщепнуть кусочек от твоего везения. А ежели потом у тебя дела криво-косо пойдут, то и люди с тобой также поделятся. По справедливости». Саидор внутренне усмехнулся. «Ну да, как же, понимаем. А что значит по справедливости и какой кусочек кому достанется? Должны определять такие, как кулак. Иначе они это за справедливость не сочтут». Но поскольку он сейчас явно находился в положении, когда его собственный кусочек общей, так сказать, справедливости имел все шансы изрядно увеличиться, Клик продолжил молча и даже слегка подобострастно внимать разглагольствованием кулака. «Что же касается заработка, об этом не волнуйся. В мусорные поля будешь ходить не очень часто. Только чтобы остальные не косились. А основной заработок получишь от Лиги». Он сделал паузу, усмехнулся и спросил таким тоном, как будто и не сомневался в ответе. «Но так как?» «Согласен?» «Да, Гракук, и спасибо. Я вас не подведу, обещаю». Вот с того момента Клик почти перестал ходить в мусорные поля. Но его жизнь от этого не только не ухудшилась, а стала гораздо лучше и приятнее.